55. У дверь в библиотеку Ханна Хольман по очереди поднесла к сканеру две найденные ею книжки и, посмотрев свой список, довольно кивнула, увидев, что срок возврата некоторых книг, лежащих дома, ещё не вышел. Сложив книги в рюкзак, она подошла к стойке. «Здравствуй, Ханна», — сказала Лив, библиотекарь. «Здравствуйте, Лив». — ответила Ханна. «Взяла что -то — Взяла что-то? Ханне нравилась Лив. Она напоминала ей о прежней маме, весёлой, с тёплым взглядом. — Ханна, смотри, тут яйцо в птичьей клетке. — Вау! — Аккуратно, чтобы не потревожить их. Будем убираться сегодня или делать вид? — Делать вид! — Да, две. Но вот эти не нашла. Ханна достала телефон. — Какие? — спросила библиотекарь, подойдя к экрану. Хорошо, что на Хитре есть библиотека, но она довольно маленькая, и выбор книг не так велик. Ханна часто здесь бывала, когда искала прибежище, устав от окружающего мира. У неё был любимый уголок, где она обычно сидела за полкой с поэзией, ведь там всё равно никогда никого не было. В автомате можно выпить горячий какао за 10 крон, А когда у Ханны не было денег, Лив иногда приносил ей чашечку, прикладывая палец ко рту и подмигивая. «Сейчас посмотрим», — сказала Ханна, проскроллив в телефоне. «У вас есть волхв Джона Фаулза?» «О!» — воскликнула Лив. «Хочешь взять его? Прекрасная книга». «Мне посоветовали», — улыбнулась Ханна. «Много часов». Почти весь вечер. Окно с чатом было открыто, хоть под конец они уже не так часто писали сообщения друг другу. И он, и она за своими книгами, в своих постелях, лишь изредка обменивались короткими сообщениями. До куда дочитала?» «До страницы 67». «Нравится?» «Да, очень, а тебе твоя». «А только это или есть ещё?» Ой, «Честно говоря, у меня тут много. Есть птицы Тарьея Весоса». «Ну и ну! Такие взрослые книги! Очень интересно!» Людвиг прислал Ханне множество названий. «Вообще-то даже странно. Как можно узнать кого-то за такое короткое время?» «Всё!» — лив завершил оформление заказа. «Позвонить тебе, когда книги придут». «Позвоните!» — улыбнулась Ханна и, попрощавшись, пошла к своему велосипеду. За отелем стояли трейлеры, и рабочие уже приступили к монтажу конструкции для ежегодной ярмарки. Ханна покатила велосипед к площади и, сев там на лавочку, загрустила. Соммерфилон. Днём — праздник для всей семьи, а вечером — концерт для молодёжи. Как давно она там не была. исчезновение исчезновения Юна Тана. Думала сходить в этом году, но нет. Ессика. Ханна была не в силах. Останется дома. В постели с ноутбуком. Ханна уже собиралась встать, как в доме рядом открылась дверь, и на крыльце показалась Синтия приц Она быстро огляделась и спустилась к машине, стоящей прямо около лавки, где сидела Ханна, и достала телефон из сумочки. Ханна подняла голову и посмотрела, откуда вышла Синтия. Кабинет Фабиана, психолога. Вдруг она вспомнила, что тогда сказала Ессика, почти шёпотом. «Я знаю такое про них, их тайны». В тот раз Ханна не особенно в это вникала, есика любила болтать всякую ерунду. Но теперь, после всего, что случилось, Ханна мгновенно встала и подкатила велосипед поближе к приц Прислонив его к дереву у парковки, она наклонилась и притворилась, будто завязывает шнурки. Синтия Притц казалась раздражённой. Ходила туда-сюда перед машиной, жестикулировала и возмущённым голосом говорила в трубку. «Нет-нет, это совершенно недопустимо. Я же сказала, белые цветы, и они должны быть белыми». «Нет, об этом и речи быть не может. В церкви всё должно быть белое. За что я плачу вам деньги?» «Свадьба». Она говорила о декоре. Ханна выпрямилась и покачала головой. «Фух, совершенно безобидно. Да что с ней такое? Повсюду мерещатся призраки». Сев на велосипед, Ханна надела шлем. «Лучше вернуться домой».